Глава 16. Саймон. Возвращаться к событиям столь давним было всё равно неприятно. Столько времени прошло, но всё ещё испытываю ненависть. Вот вам мой рассказ, произнёс немного зловещим тоном, так как внутри уже поднималась когда-то затихшая и уснувшая буря эмоций. Было это столь давно, что, пожалуй, ещё миры не отреклись от своих богов. Мы драконы много путешествуем по мирам, смотрим, наблюдаем за новыми расами, учимся у них, передаём свои знания. Миры гармонии царили тогда. Но однажды мир Фениксов захватил тиран, о каких ещё никто и никогда не знал за всю историю всех миров. Он терзал прекрасную расу, и Фениксы взмолились о помощи. Они пошли ко всем, к людям, к Атлантисам, эльфам, котам, животному миру и к драконам. Я был тогда молод и горяч. Жизнь казалась мне скучной. Я жаждал схваток, славы и героических побед. Естественно, как отважный воин, могучий и полный сил, я отправился с миссией на помощь Фениксам. В наш отряд миссионеров входили и другие представители рас. Не буду описывать саму битву, и предварительные разговоры с тираном с просьбой отречься и убраться прочь. Он не слушал нас и лишь высмеял наш отряд, обозвав кучкой недоносков и неудачников. Он пообещал, что за нашу дерзость пойдет в наши миры для их захвата и порабощения, глупец. Если вкратце, то именно я победил этого безумного феникса, дав свободу всему народу. Если вы будете в их мире, то можете услышать легенду о великом и храбром Саймоните. Помнится, новый князь обещал памятник в мою честь воздвигнуть и новый город моим именем назвать. Нужно будет узнать, сдержал ли слово и знают ли его потомки о тех событиях. Немного замечтался, вспоминая былое времена. Улыбка заиграла на моих губах. Хорошо было тогда, очень хорошо. А дальше что? Вернули меня в реальность эти смешные обитатели моего замка. Илмар рискиптически на меня глядел, и я уверен, что он не верил моим словам. Маленький глупец думает, что я преувеличиваю. А дальше мне предложили в дар столько всего, что даже 100 лет не хватит для перечисления всех подарков от Фениксов, Эйфов, Атлантисов, котов и моих соотечественников. Я попросил великого императора драконов позволить мне жить на Эманте, в межмирье. Уж очень полюбилось мне это место с своими красотами и разнообразием миров. Император дал своё дозволение, как дали дозволение и другие расы. Никто не стал возражать, чтобы кто-то иной, кроме магов, фей и котов, стал жить здесь. Золота у меня теперь было так много, то даже одного замка не хватило бы для его хранения. Поэтому оно до сих пор хранится в пространстве межмирья. Это как так? перебила меня фея. Я даже сердиться не стала. Глупые создания эти феи. Всего лишь магия высшего уровня, доступна драконам и фениксам. В редких случаях эти заклинания поддаются эльфам и магам из мира людей. Но я о таких только слышал, но никогда не видел. Ясно, пробормотала Фея, но я вижу, что ничего ей не ясно. Я искал место, которое могло бы удовлетворить все мои потребности: красивое настолько, чтобы душа замирала, тихое, труднодоступное и хорошо защищённое. Долго я такое место искал, пока не обнаружил его. Здесь самое сердце межмирья, источник всей магии. Когда замок был воздвигнут, все прибыли на него посмотреть. Я был горд своим творением, но не всем пришлось по нраву моё соседство. Раньше на этой манте был только один замок, замок Северного Ветра. Жила в нём прекрасная девушка по имени Фейла. Она была дочерью хозяина замка, сильного мага из расы людей, и прекрасней Фейлы никого в межмирье не было. Но красота её была холоднее самой лютой зимы. Её аура была тёмной, как самая чёрная ночь. Она была ведьмой, коварной, злой, очень хитрой и завистливой. Жажда власти и обогащения туманили её разум. Но мало кто увидел её истинную суть. Она была хорошей притворщицей, делала вид, что добра ко всем и нежна, а за спиной плела тёмные заклинания. И сеяло одно лишь зло. Из всех рас лишь драконы могут видеть истинную суть любого существа. Увы, после смерти вернув себе плоть, я не ощущаю этой способности. Быть может, нужно время. «Уж простите, но, возможно, вы в теле, когда рядом Полина?» Извиняющимся голосом произнесла белая кошка Алисия. Полина от моего взгляда поёрзала в кресле, И подпёрла кулачком подбородок, но взгляд свой не отвела и выдержала моё давление. Что ж, и правда, сильна. Возможно, сказал я, соглашаясь с Алисией после долгого молчания. Но «Ну, не томите же, пожалуйста, взмолились феи. Что случилось дальше? Мы ведь знаем другую историю, и в ней говорится, что Феيلا само добро, и вы так её любили, Какие нетерпеливые феи. Вечно им надо все сразу и прямо сейчас знать. Никогда не любил этих созданий. Навязчивые, чрезмерно любопытные. А если приблизить до себя, то как от паразитов по-хорошему не избавишься уж никогда. Разочарован, что в моем замке живут феи. Глупости, усмехнулся на их слова. Фея была исчадием тьмы. Кто бы мог подумать, Что легенда так нагло лжёт, сказала Алисия. Все лгут, произнесла Полина. В моём мире тоже любят историю переписывать и скрывать истинную правду. Предпочитают умалчивать о реальных героях и тех же реальных злодеях. Делают из нужных людей и героев, и врагов народа. Я не удивлена, если честно. Только вот знать хочется, что же произошло. И судя по тому, как вы её ненавидите, Позвольте предположить, она положила на вас глаз, верно? Скривился от её догадки. Ну ведь угадала же. Неверно, не стал спорить с Полиной. И прошу меня больше не перебивать, а то мне это надоедает. Подискутируйте, когда я расскажу всю историю. Простите, извинились Ефие и кошка и Полина. Итак, Фея Ее имя произнес с отвращением. Любые гости замка Северного Ветра восхищались фейлой, кроме драконов. Много у девушки было поклонников, но не спешила она отдавать кому-то свое сердце, да и не было у нее сердца. Камень не то живее и добрее будет. Но вот захотела она богатств моих и меня самого. Немного отойду от истории и расскажу кратко о себе и своем роде. Я не совсем простой дракон. Моя семья относится к одной из родственных ветвей, ведущих к императорской семье. Я аристократ. В иерархии драконов аристократами и правителями могут быть лишь те, у кого магия превосходит по силе всех остальных. Так вот, моя семья могла бы вполне претендовать на престол, так как мы сильнее. Но мой отец и дед, да и я сам мудрые драконы, Управление миром это не правление одной лишь страной. Великая ответственность и сложная задача. Мне жаль тех правителей, что взлагают на свои плечи подобный тяжкий груз, обрекая себя на вечное заточение в золотые оковы. Моя семья всегда выбирала свободу. У нас в мире нет драк за корону. Всё просто и справедливо. Моя семья отказалась править А по силе тот император шёл вторым. Но это уже лирика. Я не знаю, как Фейла, эта змея проклятая узнала, что я носитель королевской крови, но узнав, она вознамерилась любыми способами стать моей женой. В её голове бродили отвратительные мысли. Она возомнила себе, что может стать королевой драконов. Полина тут же проснула, но напорвшись на мой взгляд, сделала серьёзное лицо и сказала: "Я просто подумала, что это она зря?" "Естественно", фыркнул я. Она начала преследовать меня везде, куда бы я ни направился. Она оббивала пороги тех мест, где я был, изучала меня, как самый мастерский сыщик. Слава мне послания, в которых признавалась в любви и светлых чувствах. Встроила из себя недотрогу и пыталась затащить меня в постель. Она не знала, что я вижу её насквозь и слышу все её помыслы и желания. К слову сказать, даже отец Феилы, Раймон, не знал свою дочь. Он, так же как и другие, был ослеплён её красотой и считал её созданием света и добра. Глупцы. Её ухаживания и настойчивые намёки и признания продолжались довольно долго. Я терпеливо выносил её упорство, и надеялся, что однажды она поймёт. Ей ничего не светит. Но, видимо, её глупость и жажда стать императрицей отравили окончательно её и так гнилую душу. Однажды я созвал в свой замок разных гостей из всех миров. Пригласил столько народу, сколько никогда не было в межмирье. Как раз был праздник, который происходит раз в 3 года схождение всех миров в одну точку, в сердце Эманта. Вы, но пришлось пригласить и Раймона с его дочерью. К самому Раймону у меня претензий нет. Хороший был маг и человек добрый, любознательный и открытый. Жаль, что у такого человека родилась такая гадюка, как Фейла. Стены этого замка были наполнены музыкой, какую вы никогда не слышали. Игристые и пенные вина лились рекой. Все танцевали, смеялись, и были наполнены чувством счастья ведь сердце Межмирья само радовалось такому событию и заряжалось нашими энергиями всё было прекрасно я замолчал подходил к тому моменту когда Афеила когда гости устали праздновать 3 дня и 3 ночи и все разошлись по своим выделенным покоям я тоже отправился к себе в башню это моё самое любимое место На балконе меня поджидал неприятный сюрприз. Феيلا, воскликнули в один голос феи. Да, это была Феيلا. Она взломала мою защиту, которую я поставила на свои покои, и проникла подобно вору. Она пыталась искусить меня ласковостью своих речей и красотой своего обнажённого тела. Но я мог видеть не только оболочку, но и ауру, и душу. Они были уродливы и зловонны. Хейла была отвратительна. О чём я ей заявил? Она надоела мне, и я не стал больше щадить её, а в лицо высказал всё, что знаю о её замыслах и думаю о её крошечном мозге. Я высмеял её как человека, как женщину, даже оскорбил пару раз. Капец. Услышал я тихий голос Полины. Она положила руку на лицо и покачала головой. Алисия тоже как-то странно вздохнула. Что-то не так, заподозрил я. Полина убрала руку с лица и мягко произнесла: Вы не думайте, я не защищаю Фейлу, но вот оскорбление и унижение женщины это гадко. На её месте даже самая добрая няшка превратилась бы в фурию. А вот я даже не представляю, что сделало это злюка. вздёрнул подбородок. Я давал ей шанс отступить. Был холоден с ней и не давал повода думать, что у неё есть хоть какой-то шанс. Но тут у меня накипело. Она узнала всю правду о себе. И что она сотворила, уважаемый Сеймонит, поинтересовался Элвис. Она вызвала тёмное заклинание, простое, но эффективное смертельное проклятие. Но я совершил глупость, с насмешкой отбив заклятие и направив его на неродивую злодейку. Оно бы мне не причинило никакого вреда, но вот человеку проклятие заполнило фею. Она начала жутко кричать и умирать. И тогда я совершил ещё одну глупость. Не позволил ей умереть, очистил фею от её же проклятия и уничтожил его. Ей хватило нескольких капель моей магии, чтобы собрать все силы и пронзить меня в самое сердце моим же клинком со словами: "Умри, дракон, а я скажу всем, что ты пытался силой завладеть мной. Твоё имя будет опозорено, как и имя всей твоей семьи. Никто не пожелает помнить тебя. Тебя забудут, а я стану хозяйкой воздушного замка". Магия дракона. сплетенная с темной силой и наполненная лютой ненавистью безумной фейлы, пронзили клинок, и мое сердце перестало биться. Но я успел кое-что сделать. Я вынул окровавленный клинок из груди и вонзил его в сердце проклятой ведьмы со словами «Мое имя не будет запачкано твоей ложью, и ты никогда не станешь хозяйкой моего замка. Только чистая душа с золотым светом сможет стать хозяйкой замка она умерла я умер но умер только телом душа моя жива